Глава 24. Кошачья королева «Да, появление здесь Виталия семейством я забыть так и не сумел», — признался Роман. «Сам он, правда, ненадолго задержался, но сынок с самого начала был той еще местной достопримечательностью». «Это ты слишком мягко выразился», — заметил Яр. «Помнишь, как Ада каждое лето боялась за кошек?» «Еще бы не помню. Конечно помню». Он гонял, как ненормальный на мотороллере. Его не только кошки, его в тот период вообще все боялись. Роман тяжело вздохнул, отпил хороший глоток кофе. И все-таки кота я бы попробовал как-то выручить оттуда. Сам же видишь, она мучается из-за этого. Мне очень хочется отправляться туда, с этим камнем на душе. «Да — Я все вижу, — Яр покивал. — Но как, Ром? Как мы его оттуда вызволим? — У меня в голове сплошная крамола, — признался Роман. Вплоть до поджога, вот честно. «Ну, что ты такое говоришь?» Пер поморщился. «Я думал о краже». Он не закончил, потому что в этот момент на террасу Романового дома вошла обсуждаемая ада. И тут же стало ясно, что часть разговора она успела услышать. «Ребят, не надо», — попросила она. «Ну что вы опять? Зачем?» «И так же понятно, что ничего из этих идей не получится. Сгинем. И мы сгинем, и котик сгинет. И ничего с этим не поделаешь». Что же до камня на душе, Ром, то у меня этих камней там целый воз. Одним больше, одним меньше. Уже все равно. Спасибо, конечно, за то, что вы меня оба так хорошо понимаете, но давайте будем реалистами. Не хотелось бы, но придется, кивнул Яр. Но ни в чем не виноватые животные все-таки жалко. Кошки, они не совсем животные, Ада задумалась. Даже не знаю, как объяснить. Кошки — это кошки. Это что-то особенное. Ну, в них есть что-то особенное, что-то магическое. И у кошек, в отличие от собак, есть чувство юмора. «Помни о твоего Семена и его чувство юмора», — покачал головой Роман. «Сидишь за столом, никого не трогаешь, и тебя внезапно хватает за зад...» «Он просто играл», — ступил из-за давно покойного кота Ада. Ему это казалось забавным. Если честно, мне тоже. «И вот Лукавить, и меня он веселил», — добавил Яр. Ты, Рома, подскакивал каждый раз так, словно тебя змея ужарила, и орал, как оглашенный. Обрати внимание, кот таким образом хватал только тебя. Ни Аду, ни меня он не трогал. То есть, интересной ему была исключительно твоя реакция. Вынужден признать, что вы правы, — неохотно сказал Роман. Хорошо, хоть клавины и котята такого себе не позволяли. Они всю жизнь были дети, — вздохнула Ада. Ну, так вышло. Ладно, не надо про это, наверное. Сделайте вам завтрак. А, «Давайте все вместе», — предложил Яр. «И сегодня мы, кажется, хотели сходить в магазин за продуктами для отходной. Я прав?» «Прав, прав», — покивал Роман. «Список взял?» «С собой», — Яр похлопал по рюкзаку. «Ян бы не позволил мне его забыть». Вышли через час, снова прихватив обе тачанки, взяв табуретку для Романа и пару дополнительных авосик. Воду с собой брать не стали. День выдался прохладным, уже ощущалась в воздухе осень. Точнее, некая тень осени, призрак, предчувствие. Когда вышли на дорогу, ведущую к поселку, Ада по привычке замедлила шаг, посмотрела наверх и тихо сказала. — Рыбы. Огромные рыбы там, в небе, снова плавают над нами. А через несколько дней они будут плавать просто так, сами по себе. Потому что нас здесь не будет. Яр кивнул, соглашаясь. — Дались тебе эти рыбы! — проворчал по привычке Роман. «Нет, я понимаю. Образ красивый, конечно, но...» «Море», — еще тише сказала Ада. «Я так любила море, а была у моря всего трижды в жизни и совсем недолго. Дай мне помечтать о море, Ром, пожалуйста». «Извини», — Роман отвернулся. «Я не подумал. Прости, хорошо? Это все неправильно, вообще все». «Ты о чем?» — не понял Яр. «Вся жизнь была неправильной», — пояснил Роман. Последние дни я плохо сплю, лежу в темноте и думаю, думаю, анализирую, вспоминаю, прогоняю снова и снова все события и... Ребята, это все было неправильно, все, от и до. Так не должно было происходить, такого не должно было случиться, ни с кем из нас. Что, ну вот что у нас за спинами, если присмотреться? Какое-то неимоверное количество ошибок, горе и бессилие. Знаете, мне стыдно сейчас, неимоверно стыдно. «За что?» – спросила Ада. «Да за те жалые паруса, которые я намалевал для заказчика. За всю ту жопись, что раннего периода, что в среднего, что в старости. Я прогибался, приседал по команде, лизал бесчисленные задницы и делал вид, что я сам в это верю. Хотя на самом деле не верил ни секунды. А совесть глушил бухлом, чтобы поменьше болело. Если я видел, что у заводского забора под дождем в грязи по колено бухое быдло избивает собаку... Я наливал себе стакан портвейна и писал, как мускулистый рабочий идет по нарядной дорожке трудиться, чистым светлым утром, а его семья с собакой провожает его на новые подвиги. Так вот, надо было писать правду. Правду, понимаете? Не сраный лубок, у нас все хорошо. Не жопись, а правду. Как бухое быдло бьет собаку, а то орет от боли. — Ром, ты и сам не ори, у тебя давление поднимется, — заметил Яр. — и на тон ниже. «Ты, как Настасья Марковна, всех варан распугаешь». «Я могу и не орать», — сердито ответил Роман. «Но стыдно мне от этого меньше не будет». «Давайте хотя бы сейчас не вспоминать, кому и за что стыдно», — попросил Яр. «Если мы это станем делать, мы до магазина не дойдем». «Твоя правда», — тут же согласилась Ада. «Мне, может, тоже. Но я же молчу». В магазине они задержались надолго, потому что было принято решение взять по чуть-чуть, но чтобы обязательно все. Попробовать то, вспомнить вкус вот этого, съесть вон того и так далее. Они втроем бродили по магазинам, сверяясь со списком, сокрушались, что чего-то из списка в этом магазине просто не продавалось, и радуясь тому, что нечто нужное все-таки нашлось. Апельсины, яблоки, груши, арбуз, дыня, три вида сыра, по 100 грамм, но обязательно все три. Колбаса, шоколадные конфеты, баночка красной икры, кусочек копченой осетрины, мармелад, коньяк, портвейн, каберне, сок. на кассе продавщица оценив выложенную именно ленту гору покупок спросила что внуки в гости приезжают столько берете всего а внуки кивнул роман приезжают и что делать с ним будете играть гулять полюбопытствовала кассирша в телескоп на луну смотреть ответил роман что не смотреть луна и луна пожала плечами кассирша можешь в лес сходили за грибами грибы днем луна ночью роман пожал плечами — А, девушка, еще и сигарет нам пробейте. Вот тех белых и тонкие. — С ментолом, — добавила Ада. — А сигарет вам зачем? — нахмурилась кассирша. «В ануком, — Ванулкам, — зло ответил Роман. — Пробивайте, пробивайте, мы торопимся. — Их же расточертела Это наглая назойливость и желание влезть не в свои дела, — проворчал Роман, когда они, нагруженные, вышли из магазина. — Вот зачем ей эта информация, а? Внуки, не внуки. Мы обычные покупатели. — Сиди за кассой, да покупки пробивай. На вопросы? — Эй, просто скучно, — объяснила Ада. — День будний, народ никого. Вот тетка и треплет с кем попало. — Яр, не помнишь, где угощение для собаки? — У меня в овоське сверху лежит, — вздохнул Яр. — Идемте, домой хочется. Всегда терпеть не мог ходить по магазинам. — Ну, так это было в последний раз, — усмехнулся Роман. — И он уже закончился. — Как же последний? А мороженое? — возразил Яр. «Я сама схожу, если тебе в тягость», — предложила Ада. «Мороженое не тяжелое, и надо нам совсем чуть-чуть». «Вместе сходим», — возразил Яр. «В тот день все вместе и сходим». «Послезавтра», — добавил Роман. «Кстати, можете радоваться. Я смотрел прогноз погоды, облачности не будет. Так что луна точно наша». «Вот и отлично», — обрадовалась Ада. «Я очень боялась, что будет дождь». «Я тоже», — добавил Яр. «А его не будет». в чем-то нам везет. Роман поудобнее перехватил руку тачанки. Чертов арбуз, но ну почему они там были только такие огромные? Дома почти час ушел на разгрузку и распихивание привезенного провианта в предусмотрительно до того заранее освобожденный холодильник Романа. Потом долго отдыхали, пили чай, сидя на лавке перед крыльцом. А потом Роман заявил, что не худо бы пообедать, и Ада взялась за варку быстрого супа. Бульонный кубик, морковка, луковка, пара картошек и горсточка вермишели и паутинка. «Можно добавить плавленый сырок, и получится сырный суп», — заметила Ада. «Будет гораздо вкуснее». «Вот только сырка у нас нет», — заметил Роман. «Есть», — возразила Ада. «Яр, сходи ко мне, принеси с холодильника сырок, пожалуйста. Их там три, возьми, который не открытый. На верхней полке лежит рядом с хлебом». «Ага, хорошо», — кивнул Яр. Можешь что что-то еще притащить?» «Да нет, ничего больше не надо». — Иди, иди, есть, действительно уже хочется, — поторопила его Ада. Перед крылечком дома Ады сидела кошка. Серо-белая, облезлая, грязная кошка с зелеными глазами. Яра торопела, уставился на нее. Кошка же спокойно смотрела на него, не отводя взгляд. Яр ждал, что она начнет мяукать, выпрашивать подачку, но кошка молчала. Просто молчала и продолжала смотреть, не отрываясь на человека. — Брысь! — шептом сказал Яр. — Брысь! Уходи! Уходи отсюда! Тут ничего нет. Он сделал шаг вперед по направлению к крыльцу, кошка отбежала в сторону и села под старой яблоней. И снова посмотрела на Яра. Только этого еще не хватало! Яр нахмурился. Как же тебя прогнать-то? Гнать кошку ему на самом деле не хотелось, поэтому Яр вошел в кухню, отыскал сырок и вышел с ним на улицу. Кошка, видимо, решила, что это угощение предназначается для нее. Подошла к яру и приняла стереться его ногу. Вот же пропасть! с досадой сказал Яр. Развернулся рок, отломил с четверти и бросил кошке, которая тут же принялась за угощение. Надеюсь, когда отквернется, тебя уже не будет. Он поспешно вышел за калитку и быстрым шагом направился обратно к роману. Кошка за ним не пошла. Держи. Яр протянул ади сырок. Прости, я отломил себе кусочек попробовать. Почему-то захотелось. Ну, и как? Вкусно? — усмехнулась Ада. — Нормально, — улыбнулся Яр в ответ. — Сырок как сырок. — Ты, наверное, просто голодный. Ада сняла с сырка остатки фольги и бросила его в кастрюльку. — Сейчас, Яр, пять минут и будем обедать. Я только гренки к супу поджарю. Вопреки опасениям Яра, кошка не появилась. И когда Ада вернулась домой, он провожал, пошел с ней на всякий случай, никакой кошки у дома не было. И кусочка сыра не было тоже. — Наверное, это была моя встреча, — подумалось тогда Яру. Моя последняя встреча с одной из подданных кошачьей королевы. Он сказал, что это нечестный прием в литературе, ты да и вообще в искусстве, вызывать жалость к животным и играть на этой жалости. Вообще, он прав. Я в этих делах разбирается ничуть не хуже меня. Да, я тоже считаю это прием низким, именно поэтому я не люблю ни муму, ни каштанку, ни прочие произведения, где страдают и терпят несправедливость животные. Фильм про белого Бима я так и не смогла посмотреть когда-то. Ушла в середине сеанса из кинотеатра и ни секунды об этом не жалею. В моем сердце и так полно ран, которые по сей день кровоточат. Так зачем добавлять еще? И поэтому сейчас я напишу про своих кошек, которых со мной больше нет, но не так, чтобы вызывать жалость и на этой жалости сыграть с самой собой в эту нечестную игру, а так, чтобы потом, если я вообще когда-то прочту этот дневник, вспомнить не более страдания а что то хорошее ведь все мои пять кошек были для меня подарком честно правда трудным подарком сложным но при этом невероятно ценным потому что именно они на исходе моей жизни сумели научить меня любить когда она это пишет спросил лин уже почти сейчас нет не совсем верно ей за шестьдесят до этого дневниковых записей почти нет а те, что есть, читать нет смысла, ответила Эри. Они короткие совсем, и в них только про то, что кто-то умер. Она не писала про кошек при их жизни, про Яра писала, про романа, но нечто совсем незначительное. А про кошек нет почти ничего, разве что короткие упоминания. Та запись, которую мы читаем, сделана намного позднее. Кажется, она не собиралась в этот раз доверять свои чувства бумаге. Роман доверил, только не бумаге, а холсту. Пятый вывел на визуал картину. «Вот она, кошачья королева. Сейчас, кажется, стоит в доме у Ады. Да, Ид?» «Да, пока что у нее», — подтвердил тот. «Она сама об этом попросила». «Когда он написал эту картину?» — с интересом спросила Эри. «Видимо, тогда, когда все кошки были живы и здоровы», — ответил Ид. «Картина сильно отличается от прочих, обратите внимание. Во-первых, она статична. Во-вторых, он сделал Аду гораздо красивее, чем в жизни, и кошки». «Размером с человека», — добавила Берта и ткивнул. «Огромные кошки, и девушка в поношенном бальном платье на троне, и бабочки, летающие вокруг». «Атмосфера только мрачновата», — заметил скрипач. «Эткая готика. Очень странная работа на фоне остальных. Более чем странная. Я как не могу поймать ощущение, чтобы его объяснить». Пятый подошел к визуалу и тоже посмотрел на картину. «Знание», — сказал он негромко. Все с удивлением посмотрели на него. «И женщина, и кошки что-то знают. У них есть тайна, своя тайна. Какая-то сложная и древняя. Что там дальше в дневнике?» «Давайте читать». Эри снова взяла дневник в руки. Она по большей части рассуждает, и, видимо, для нее то, что она поняла, действительно оказалось и тайной, и открытием. «Как мне кажется, это все было вовсе не про кошек на самом деле. Да, вот такой парадокс. Кошки мои были не про кошек». А про что-то гораздо большее, и это гораздо больше я сумела открыть мне глаза на очень многое, в том числе и на меня саму. Потому что кошки, именно кошки, научили меня любить. Да, знаю, странно писать такие вещи на седьмом десятке, даже, наверное, нелепо и столь же нелепо признаваться себе самой в том, что я, оказывается, до появления у меня Семы и компании любить не умела. Мне казалось, что умею, но, увы, это было не так. Потому что любовь на самом деле не цветочки, не конфеты, не поцелуи, не признание. Любовь – это бесконечное боль и бесконечное терпение. Это умение признавать и принимать чужое несовершенство, и не стремиться что-то исправить, а принимать целиком, как есть, от и до, от начала и до конца. Любовь – это не серенады и песенки. Настоящая любовь молчалива, потому что никакие слова ей и вовсе не нужны на самом деле. Любовь – это не радость. Это лютый, отчаянный, безнадежный страх потери, пропитывающий тебя насквозь и постоянно терзающий твое сердце. Мои бедные кошки сумели мне показать, кого я действительно люблю и доказать, насколько сильна на самом деле эта любовь. Потому что сперва я научилась любить их, и лишь потом осознала, что же я чувствую к тем, кто остался сейчас со мной рядом. Нас трое в этом мире. Трое и все. А было пятеро. И очень хочется верить, что там, на Луне, нас снова станет пятеро. И тогда, конечно, я сумею сказать и Яну, и Аглае, как я на самом деле их любила. И люблю по сей день. Я живу теперь этой надеждой, а еще мне очень хочется верить, что там, по другую сторону нашей дороги, меня встретит Сема, и все остальные, и снова будет кому потереться об мою ногу, снова мне будет кого обнять. Мы иногда говорим с ребятами... И меня как-то раз взволновала тема о чистоте души, о неком маркере безгрешия, который некоторым душам присущ, а некоторым нет. Так вот, животные, они не несут в себе этого человеческого греха. Люди — это нечто иное, но если любишь человека, ты примешь даже и грех. Примешь и ни за что на свете не осудишь. Я сказал тогда, что хотела бы, чтобы со мной когда-то давно поступили так же. Мама умела любить за что-то, А я хотела, чтобы она любила меня потому что. Сама понимая, что написала сейчас бред, но мне кажется, любить надо именно потому что. Просто потому что ты кого-то любишь. Невозможно любить потому что всех подряд, но ход ее мыслей мне понятен. Берта тяжело вздохнула. К сожалению, порочная практика любить за что-то распространена повсеместно. «Родители любят детей за успехи, дети любят родителей за подарки, жена любят мужа из-за благосостояния, и мужья любят жен за...» «Маленькая, Довольно, попросил Ит. «Да, такое встречается, но, по счастью, не всегда и не у всех. Потому что даже если Дарья с Верой выбрали бы в качестве профессии разведения аквариумных рыбок, мы бы их любить меньше не стали. А если бы мы превратились в бомжей, они не стали бы любить меньше нас всех». «Да, это понятно», — согласилась Берта. «Но здесь тема получается посложнее». «Думаешь?» — с интересом спросил скрипач. «Уже что-то начинаю понимать». «Эри, читай дальше», — приказала Берта. «И скажи, ты ведь уже прошла этот фрагмент?» «А как же?» — Эри усмехнулась. «Прочла. И предложила его прочитать с вами не просто так». «Почему?» — спросил Лин. «Позже поймете. Этот фрагмент чрезвычайно важен и многое объясняет», — ответила Эри. «И что же?» — нахмурилась Берта. — Ну, хотя бы то, почему они решили идти на Луну все вместе. Эри коротко глянула на нее. — Вы ведь еще не поняли? — Это обязательное условие. — А почему? — Действительно, почему? — спросил скрипач. — Скоро узнаете. Тот момент, когда я призналась сама себе... Да, я люблю их. Обоих. Точнее, четверых. Но сейчас речь о романе и, конечно, о Яре. А подсказал мне эту правду страх. Это ужасная правда, на самом деле, и я не хотела сама себе в ней признаваться, но раз уж так вышло, придется и об этом написать, ну а лучше по порядку. Когда случилась беда с Яром, тогда, еще давно, я испугалась. Он едва не попал в больницу из-за сердца, и я испугалась так, как не пугалась никогда в жизни. И в этот день, как я потом поняла из прессы, сошла лавина. Когда приключился этот кошмар с Романом, я тоже испугалась, дико испугалась. потому что прекрасно осознавала то, что могло с ним случиться тогда. Тюрьма, зона, неволя, издевательство. Прорыв плотины, как позже поняли мы с Яром. Так вот, что же у меня получается? Я настолько сильно люблю их, что мой страх за них способен сделать... Ну, вот такое. А они, как оказалось, немногим позже, тоже любят меня, и столь же сильно, потому что их страх за меня равен моему за них. Мне не хочется сейчас писать подробности, но судя по тому, что сумел отыскать Яр, моя тюрьма и прочие невзгоды вызвали у них, а может быть только лишь у Яра, ничуть не меньше переживаний, чем у меня. Когда мы говорили о Луне, Роман, обдумав все сказанное мной, пришел к следующему выводу. Это очень важно, и это обязательно надо записать, чтобы потом, если потребуется, перечитать и удержать все в памяти. Мы все связаны. Мы трое связаны и гораздо крепче, чем казалось нам самим. Если мы решим добровольно расстаться с... Прошу прощения. Решим добровольно отправиться на Луну, нам следует это сделать только одновременно, в один момент. Чтобы никто из нас не успел испугаться, огорчиться или расстроиться. Это принципиальный момент, иначе никак нельзя. Потому что моя боль за Романа или Яра вызовет какой-нибудь оползень в неведомой мне части света. А их боль за меня обернется тайфуном или землетрясением. Не надо. Этого всего ни в коем случае не надо. Поэтому на Луну мы пойдем только вместе. Все вместе. И никак иначе. Казалось бы, при чем тут кошки, да? Оказывается, очень даже при чем? Это был мой урок. Один из главных в моей жизни, как я сейчас понимаю. Потому что кошку невозможно на самом деле любить за что-то. Кошку любят исключительно потому что. Потому что она кошка. Любить моих бедных кошек было не за что. С точки зрения обывателя, разумеется. Они все были здешние, беспородные, солнечные подбирашки. Двое старших пришли ко мне сами, а впоследствии Клава принесла потомство, которое я никому не сумела отдать. Троих котят, которых мы втроем до самой их смерти так и называли котятами. Они и были котята. На картине они внизу. Оба кота-патриарха рядом со мной сверху. А Сёма еще и в короне, который ему, надо сказать, очень к лицу, ну, то есть к морде. Клаве тоже досталась корона, немного скромнее, а самой роскошной короной Роман отделил меня. И мне, признаться, смотреть на кошачью королеву каждый раз немного неловко. Потому что в жизни я никогда не примеряла никаких корон, да и не стремилась. Но Роман художник, и он так видит. «Стоп!» – попросил Ит, – «Не разгоняйся. Давайте про этот одновременный уход подробнее». «Да куда уж подробнее», — покачала головой Берта. «Они сделали вывод, и вывод этот верный. Совершенно верный. Немного странной дорогой они к нему пришли, с помощью кошек. Но ведь пришли же». «Точнее, Ада пришла», — поправила Эри. «Она пишет, что пришли все вместе», — возразил скрипач. «Но пишет она. Ладно, это неважно, наверное. Важно другое. Им действительно необходим этот одновременный уход, чтобы не наделать еще больших дел», — подвела итог Эри. Все согласно закивали. И что будем решать на этот счет мы? Хороший вопрос, Ид задумался. Завтра заканчиваем с грибницей, потому что сегодня уже точно не успеем, а послезавтра выезжаем туда, уже, видимо, с вещами. Потому что в момент Х нужно быть там и контролировать происходящее. Думаешь, что-то может пойти не так? Спросила Берта. Или хочешь убедиться? Я сам не знаю, что хочу. Ид опустил голову. В первую очередь я категорически не хочу это видеть. И быть здесь не хочу тоже. Думаю, я тут не один такой, верно?» Ответом ему стало молчание. «Ну и вот», — продолжил Ид. «Однако, поскольку мы уже все здесь, в последний день и в последнюю ночь лучше быть там. И облегчить страдания, если что. Но это мы с Рыжим, вы... Чтобы духу вашего там близко не было». «Мы хотели вызвать гения», — напомнила Берта. «Вот туда и вызовем», — решительно ответил Ид. Пусть посмотрит, тварь, на окончательный итог своих экспериментов. Ну и отчет заберет. Что ж два раза летать туда-сюда? Эри, там в дневнике много еще? Нет, чуть-чуть. Можно, в принципе, не дочитывать, но если вы хотите... Начала Эри, но Лин ее перебил. Давай дочитаем. Это как уважение в какой-то степени. Их всех есть за что уважать. Потому что пытка, через которую они прошли, ничуть не лучше той, через которую прошли когда-то мы. Читай, маленькая, читай. Стойкость. Невероятная, нереальная стойкость, которая, как я теперь понимаю, стала в какой-то момент проявляться в нас троих. Когда началось то, что происходит, по сей день мы не сдались, не сломались, не уподобились, не поддержали и не прониклись. Да, понимаю, снова пишу странно, но я даже в своем личном дневнике не буду писать подробностей или давать какие-то привязки к личностям или событиям. Ведь отправиться шить рукавицы теперь можно и за меньшее. Вдруг дневник найдут и прочтут. Ну уж нет. И они намерены делать им такой роскошный подарок. Обойдутся. Над нашими головами висит наковальня, которую мы ощущаем каждый день, каждый час и каждую минуту. События неотвратимые, прискорбные, и выхода уже никакого нет. Но мы сумели осознать странную и нелепую вещь. Да, именно нелепую, потому что звучит она действительно нелепо. У нас есть мы. Среди этого ада у нас есть мы. У нас есть разум и есть свободная воля, которую никому и никогда не сломить. Роман как-то сказал, что все, с него хватит, и что он больше в жизни не напишет ни одного портрета с довольной сытой рожей, и ни одного сюжета, прославляющего то, что требуется теперь прославлять. Яр сказал, что не напишет больше ни строчки о происходящем, и что он умывает руки. А я сказала, что не хочу больше учить детей этих вот всех, и что не возьму ни с кого ни копейки, а войду с пенсией. Есть такой термин «внутренняя эмиграция», когда происходящее невыносимо, обижать тебе некуда, и ты в результате бежишь внутрь себя, и живешь там, внутри, в своей никому другому неведомой стране, в которую не пустишь никого из тех, кого не хочешь туда пускать. Мы третий год живем именно так, внутри, почти не выходя наружу, в своей стране, в своей реальности. И не стоит думать, что мы бедны, мы богаче многих. Потому что там, в этой стране, есть и прекрасные картины романа, и то, что успел написать Яр. Есть истина, есть простор, есть воздух, есть свобода. И есть луна. Луна, к которой уже строится лестница, и настанет момент, когда мы трое покинем свою страну и уйдем туда, где происходящее здесь окончательно потеряет над нами власть. Роман говорит, что именно такое вот понимание этих вещей и сделало меня в его глазах кошачьей королевой. По крайней мере, мне он это объяснил именно так. Он сказал, что обычная простая женщина не смогла бы нести на себе такую ношу. Ведь королева – это отнюдь не корона, не положение и не трон. Это тяжелая ноша, это ответственность. И это сила, которая нужна, чтобы удержать эту ношу и нести эту ответственность. Конечно, мне такие слова льстят, а кому бы они не польстили. Правда, произносит подобные слова Рома, исчезающие редко. Чаще я у него либо идиотка, либо старая дура, но ну, так оно даже лучше. Потому что и он, и я в глубине души знаем, как обстоит истинное положение дел, каков реальный порядок вещей и что мне эти его сказанные сгорячат дуры или идиотки. А от Яра я так и вообще воспринимаю такое ворчание, как порыв весеннего ветерка. Говорить можно что угодно, главное не слова, а то, что живет в душе на самом деле. Эри отложила дневник и молча посмотрела на Берту. Так и внула. «У кого-то есть еще желание поворчать на аду?» — спросила она. «Лично у меня это желание пропало абсолютно». «У меня оно пропало после того, как она вытащила Романа из тюрьмы», — заметил Лин. «Не все то золото, что блестит. А еще она сложнее, чем хочет казаться. Намного сложнее». «Есть такой момент», — кивнул Ит. «Ладно, давайте по делу». «Кто вызывает гения?» «Я вызываю, но с большей охотой я бы вызвала пиковую даму, или еще что поинтереснее, чем его величество», — с тяжким вздохом отозвалась Берта. «На ну, послезавтра, если я правильно понимаю. Значит, завтра...» «Завтра у тройки отходная, будут пить, есть, сидеть и вспоминать», — ответил скрипач. «И мешать им мы ни в коем случае не станем». «Завтра мы собираем тут все, в том числе свои вещи, досматриваем фрагмент с грибницей, который все никак не можем досмотреть, кидаем вещи в модуль и с ночи стартуем туда, в солнечный». «А зачем с ночи?» – удивилась Эри. «Затем, что лучше начать отслеживать пораньше», – вздохнул скрипач. «К тому же вы это чуйка, да, Ид?» «Вроде того», – Ид дёрнул плечом. «Не знаю я, что у меня. Потусуемся там, послушаем что и как. Гения тоже туда загоним». Нечего прятаться от проблем, которые сам же и создал. Дальше, девчонки, вас бы я отправил на сансет после разговора с Ри. А потом мы уже там, сами. Не надо вам этого всего. Но, — начала Эри, однако Берта тут же перебила. — Как скажешь, — произнесла она. — Ид, как скажешь, так и сделаем. У меня будет только одна просьба. Не берите на себя слишком много. — Да, вы попробуйте, но я все равно прошу, не надо. — Как получится, маленькая, — пообещал Ит. Тут уж как получится. Постараемся, но обещать заранее ничего не будем. Да, Рыжий? — -а, а то, — отозвал скрипач. — Сансет я бы отсюда пока что не убирал, кстати. Так, на всякий случай. — Не будем убирать, — пообещала Берта. — Ладно, вы ложитесь спать, а я на балконе еще немножко посижу, побеседую с Фэбом и с этим, которого видеть не могу, а надо. — Недолго только, — попросил скрипач. — Фэб, ладно, а на это время не трать. — Не буду, — пообещала Берта, вставая. Обойдется.